Сам процесс убийства удовольствия Ахимасу не приносил, кроме тех очень редких случаев, когда привешивалось личное. С убийствами обстояло просто. Ахимас существовал во Вселенной один, со всех сторон окруженный самыми разнообразными формами чужой жизни, растениями, животными, людьми.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 то не будет меня». Ахимас Вельды пожил и повидал достаточно. Только любви не знал, но это уже из-за профессии. Привязанность ослабляет, а любовь того вовсе делает беззащитным. Ахимас же был неуязвим. «Пойди, возьми человека, который ничего не боится, никем и ничем не дорожит». Но собственный остров об этом стоило поразмыслить. Возникала одна проблема финансовая. Выкуп привилегий стоил дорого —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 когда его посетил человек в маске. Сначала дворецкий Арчибальд принес карточку, кусок белого картона с золотой коронеткой и готической вязью барон Евгениус фон Штайнец». К карточке была приложена записка по-немецки. Барон фон Штайнец просит господина Вельда принять его нынче в десять часов вечера по конфиденциальному делу.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 Закинул ногу на ногу, закурил сигару. Ахимас все это уже много раз видел и спокойно ждал, когда визитер решится начать. — Я обращаюсь к вам по рекомендации господина Дюбале, — наконец произнес барон. — Он просил передать вам нижайший поклон и пожелание полнейшего, а, то есть совершеннейшего благополучия. Услышав имя парижского посредника и его пароль, Ахимас молча кивнул.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 Встреча с заказчиком состоялась в Санкт-Петербурге на тихой улочке, куда Ахимаса привезли в закрытом фейтоне. Экипаж долго петлял по улицам, окна были наглухо зашторены. Эта предосторожность вызвала у Ахимаса улыбку. Запомнить дорогу он не пытался, хотя географию российской столицы знал в совершенстве. В свое время приходилось выполнять здесь несколько серьезных контактов. Но украдкой подсматривать в щелку и считать повороты нужды не было. Ахимас позаботился о своей безопасности. Во-первых, подобающим образом вооружился, а во-вторых, привез с собой четверых помощников. Они ехали в Россию в соседнем вагоне и сейчас следовали за Фаэтоном в двух пролетках. Помощники были профессионалами, и Ахимас знал, что они не отстанут и себя не обнаружат. Фаэтон остановился. Молчаливый кучер, встретивший Ахимаса на вокзале и, судя по офицерской выправке, явно не бывший кучером, открыл дверцу, и жестом велел следовать за ним. На улице ни души, одноэтажный особняк, скромный, но чистенький, необычно только одно, несмотря на лето, все окна закрыты и задвинуты гордины. Одна чуть колыхнулась, и тонкие губы Ахимаса снова на миг раздвинулись в улыбки. Эти дилетантские хитрости начинали его забавлять. Все было ясно. Аристократы, играющие в заговор. Провожатый вел куда-то через анфиладу темных комнат. Перед последней остановился, пропуская вперед. Когда Ахимас вошел, створки за его спиной закрылись, раздался звук запирающего ключа. Ахимас с любопытством огляделся. Занятная комнатка ни одного окна. Из мебели только небольшой круглый стол, и возле него два кресла с высокими спинками. Впрочем, разглядеть помещение было сложно, так как горела всего одна свеча, её ее слабый свет не достигал терявшихся во мраке углов». Выждав, пока глаза свыкнутся с темнотой, Ахимас привычным взглядом осмотрел стены. Ничего подозрительного не обнаружил, ни потайных окошек, из которых можно было бы держать его на мушке, ни дополнительных дверей. Казалось, что в дальнем углу стоит еще один стул. Ахимас сел в кресло. Минут через пять зверь распахнулась, и вошел высокий мужчина. Вторым креслом не воспользовался, пересек комнату и, не здороваясь, сел на стул. Выходило, что заказчик не так прост. Отличная уловка. Ахимас сидел на виду, освещенный свечой, а партнер оказался в густой тени. И лица было не видно, только силуэт. Этот, в отличие от барона Штаницы, времени не терял, а сразу перешел к делу. — Вы хотели встретиться с первым лицом? — сказал человек в углу по-русски. — Я согласился. — Смотрите же, не разочаруйте меня, господин Вальде. — Представляться не буду. Для вас я месье Н.Н. По выговору человека из высшего общества, на слух лет сорок. Но, может быть, и меньше, это голос, привыкший командовать, а такие всегда звучат старше. По повадке человек серьезный. Вывод, если и великосветский заговор, то не шуточный. «Излагайте суть дела», — сказал Ахимас. «Вы хорошо говорите по-русски», — кивнула головой тень. «Мне докладывали, что в прошлом вы российские подданные. Это очень кстати». «Не понадобится лишнее разъяснения, и уж во всяком случае не придется втолковывать, насколько значительна персона, которую нужно убить». Ахимас отметил удивительную ясность выражений. Никаких икивоков, никаких «устранить, обезвредить или нейтрализовать». А месье Энен все так же ровно, безо всякой паузы, сообщил. «Это Михаил Соболев. Тот, кого называют белым генералом», — уточнил Ахимас. «Герой последних войн и самый популярный военачальник российской армии?» «Да, генерал-адъютант Соболев, командующий четвертым армейским корпусом», бесстрастно подтвердил силуэт. «Прошу извинить, но должен ответить отказом», — вежливо произнес Ахимас и скрестил руки на груди. «По науке о жестах эта поза означает спокойствие и непреклонную решимость». Ну а кроме того, пальцы правой руки легли на рукоятку маленького револьвера, лежавшего в специальном жилетном кармане. Револьвер назывался «Велодок» и был изобретен для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. Четыре круглоголовые пульки 22-го калибра. Безделушка, конечно, но в ситуациях, подобных нынешней, может оказаться очень полезной. Отказ от выполнения заказа после того, как объект уже назван, самый опасный момент». В случае осложнения Ахимас намеревался действовать так. Всадить заказчику пулю в лоб и отскочить в самый темный угол. Взять там Ахимаса будет непросто. При входе обыска не было, так что весь арсенал остался нетронутым. И кольт, изготовленный по индивидуальному заказу, и метательный нож, и пружинный испанский нож. Минуты две продержаться можно, а потом на выстрелы подоспеют помощники. Поэтому Ахимас был напряжен, но спокоен. «Неужто вы тоже относитесь к числу приверженцев Соболева?» — с раздражением спросил заказчик. «Мне нет дела до Соболева, я приверженец здравого смысла. А здравый смысл и мне не участвовать в делах, которые подразумевают последующее устранение исполнителя, то есть в данном случае меня. После акции такого масштаба свидетелей не оставляют. Советую вам поискать кого-нибудь из новичков. Обычное политическое убийство — дело не такое уж хитрое». Ахимас поднялся и осторожно попятился к двери, готовый в любую секунду стрелять. «Сядьте!» Человек в углу повелительным жестом указал на кресло. «Мне нужен не новичок, а самый лучший в вашем ремесле, потому что дело очень даже хитрое. Вы это увидите сами. Но сначала я открою вам некоторые обстоятельства, которые избавят вас от подозрений». Чувствовалось, что месье нн не привык давать объяснений и сдерживается, чтобы не вспылить. Это не политическое убийство и не заговор, наоборот. Заговорщик и государственный преступник Соболев, которому не дают покоя лавры корсиканца. Наш герой замыслил не более, не менее, как военный переворот. В заговоре участвуют офицеры его корпуса, а также бывшие соратники генерала, многие из которых служат в гвардии. Опаснее всего то, что Соболев популярен не только в армии, но и во всех слоях общества. А мы, двор и правительство, вызываем у одних недовольство, а у других и открытую ненависть. Престиж царствующего дома очень упал после позорной охоты на самодержца, закончившейся его убийством. Затравили помазанника Божьего, как зайца на псовой охоте. Голос говорившего налился грозной силой, и за спиной Ахимаса немедленно скрипнула дверь. Тот, для кого дворы и правительство входили в категорию «мы», нетерпеливо махнул рукой в белой перчатке, и дверь снова закрылась. Дальше таинственный господин говорил уже спокойнее, без гнева. Нам известен план заговорщиков. Сейчас Соболев проводит маневры, истинная цель которых — репетиция переворота. Затем он в сопровождении своих клевретов выйдет в Москву, чтобы там, на отдалении от Петербурга, встретиться кое с кем из гвардейских генералов, заручиться их поддержкой и разработать окончательную диспозицию. Удар будет нанесен в первых числах июля во время смотра в Царском селе. Соболев намерен взять членов царского семейства под временную опеку. Ради их же блага и во имя спасения Отечества. В голосе зазвучал тяжелый сарказм. Само Отечество будет объявлено пребывающим в опасности, и в нем придется установить военную диктатуру. Есть серьезные основания полагать, что этот безумный прожект будет поддержан значительной частью армии, дворянства, купечества и даже крестьянства. Белый генерал идеально подходит на роль спасителя Отечества. Месье Н.Н. поднялся, сердито прошелся вдоль стены, похрустывая пальцами. Держался, впрочем, по-прежнему в тени, лица не показывал. Ахимас разглядел только породистый нос и пышные бакенбарды. — Знаете же, господин Вельде, что в данном случае вы не совершите никакого преступления, потому что Соболев приговорен к смерти судом, в котором участвовали высшие сановники империи. Из двадцати высочайше назначенных судей за смертную казнь проголосовали семнадцать, и приговор уже утвержден императором. Суд был тайным, но от того не менее законным. Тот господин, которого вы сочли посредником, был одним из судей и действовал в интересах международной безопасности и мира в Европе. Как, вам, вероятно, известно, Соборев — предводитель воинственной славянской партии, его приход к власти неминуемо привел бы к войне с Германией и Австро-Венгрией. Государственный человек остановился и стал смотреть на невозмутимого слушателя. «Поэтому вам нечего опасаться за свою жизнь». Вы имеете дело не с преступниками, а с высшей властью Великой Империи. Вам предлагается роль не убийцы, а палача. Мое объяснение вас удовлетворило? Допустим. Ахимас положил руки на стол. Стрельбы, кажется, не предвиделось. Но в чем, собственно, сложность дела? Почему генерала нельзя просто отравить или на худой конец застрелить? Ага, стало быть, вы согласны. Месье Энен удовлетворенно кивнул и опустился на стул. Теперь я объясню, зачем нам понадобился такой авторитетный специалист. Начнем с того, что добраться до Соболева очень непросто. Он днем и ночью окружен адъютантами и ординарцами, которые ему фанатично преданы. Да и нельзя его просто убить, вся Россия встанет на дыбы. Он должен умереть естественным образом, безо всяких двусмысленностей и подозрений. Но и этого мало. Устранить злоумышленника при помощи яда мы могли бы и сами. Однако заговор зашел слишком далеко. Даже смерть предводителя может не остановить заговорщиков. Они доведут свое дело до конца, считая, что действуют, выполняя заветы Соболева. Вероятнее всего, без вождя у них ничего не выйдет, но Россия погрузится в кровавый хаос, и верховная власть будет окончательно скомпрометирована. По сравнению с господами Соболевцами, декабристы покажутся шалунишками. И сейчас я поставлю перед вами задачу во всей ее головоломной полноте. Он энергично подытожил, рубя темноту взмахами белой перчатки. Соболева нужно уничтожить так, чтобы для широкой публики его смерть выглядела естественной и не вызвала возмущения. Мы устроим ему пышные похороны, поставим памятник и даже назовем в его честь какой-нибудь корабль. Нельзя лишить Россию единственного национального героя. Однако в то же время Соболев должен умереть таким образом, чтобы его сообщники были деморализованы и лишились своего знамени». «Оставшись героем в глазах толпы, он должен утратить этот ореол среди заговорщиков. Так что, сами видите, новичку такую задачу не выполнить. Скажите, выполнима ли она вообще?» Впервые в голосе говорившего зазвучало нечто похожее на неуверенность. Ахимас спросил, «Как и когда я получу остаток суммы?» Мсье Н.Н. облегченно вздохнул. «Когда Соболев выйдет в Москву, у него будет при себе весь денежный фонд заговора около миллиона рублей». Подготовка переворота требует немалых расходов. Убив Соболева, вы заберете деньги себе. Надеюсь, с этой задачей вы справитесь без труда. Сегодня по русскому стилю 21 июня. Вы говорите, переворот назначен на начало июля. Когда Соболев выезжает в Москву, завтра, самое позднее послезавтра, и пробудет там до 27-го, потом заедет к себе в Рязанское имение и оттуда сразу в Петербург. «Нам известно, что встречи с генералами у него назначены на 25-е, 26-е и 27-е. Из Петербурга в Москву для этого специально приедут... Впрочем, не буду называть лишних имен, без Соболева эти люди не опасны. Со временем мы тихо, без огласки отправим их в отставку. Но все же лучше, чтобы Соболев с ними встретиться не успел. Мы не хотим, чтобы заслуженные генералы запятнали себя государственной изменой. В ваших обстоятельствах подобные нежности непозволительны». Не удержался от резкости Ахимас. Задача и без дополнительного ужесточения сроков была непростой. Вы хотите, чтобы я сделал дело до 25 июня, то есть мне всего три дня? Маловато? М -м, постараюсь, но не обещаю. В тот же день Ахимас, расплатившись, отпустил помощников. В их услугах он больше не нуждался. Сам же ночным поездом выехал в Москву. По классификации, некогда разработанной Ахимасом, задача относилась к четвертой, самой высокой категории сложности. Замаскированное убийство знаменитости в максимально сжатые сроки с дополнительными условиями. Трудностей было три. Первое – сильная преданная охрана. Второе – имитация естественной смерти. Третье – смерть должна в глазах широкой публики выглядеть пристойной, а в глазах узкого круга посвященных – постыдной. Интересно. Ахимас удобно расположился на бархатном диванчике купе первого класса, предвкушая плодотворную мыслительную работу. Десяти часов дороги должно было хватить. Спать не обязательно, При необходимости он мог обходиться без сна и трое и четверо суток. Спасибо дяде Хасану и его выучке. Итак, по порядку. Он достал сведения, предоставленные по его просьбе заказчиком. Здесь было полное досье на Соболева, как видно, подбиравшееся не один год. Подробная биография с послужным списком пристрастия связи. Никаких полезных причуд, за которые можно было бы уцепиться, не обнаруживалось. Ни игрок, ни опиумист, ни запойный пьяница. В личностной характеристике преобладало слово «отличный», «отличный наездник», «отличный стрелок», «отличный бильярдист». Ладно. Нахимас перешел к графе пристрастия. Угу. Пьет умеренно, предпочитает шато и кем, курит бразильские сигары, любит русские романсы, в особенности рябину. Сочинение господина И. Сурикова. Так-так, интимные привычки. Увы, тут ждало разочарование. Не педераст, не последователь маркиза де сада, не педофил. В прошлом, правда, известный Лавелас, однако в последние два года хранил верность любовнице, учительнице Минской женской гимназии Екатерине Головиной. Есть сведения, что месяц назад предложил ей узаконить отношения, но Головина по неизвестной причине ответила отказом, и отношения пресеклись. Так, так, тут что-то есть. Ахимас задумчиво посмотрел в окно, взял следующий документ. «Имена и характеристики офицеров свиты Соволева. Соболева. Люди, по большей части, боевые». «Бывалые. В поездках генерал сопровождает никак не меньше семи-восьми человек. В одиночку Соболев никуда не ходит. Это нехорошо. Еще хуже было то, что принимаемую генералом пищу проверяли, причем не один, а двое. Старший ординарец Исаул Гукмасов и личный камердинер. Однако изобразить естественную, не вызывающую подозрений смерть можно только при помощи яда. Несчастный случай не годится, это всегда дурно пахнет». Как дать объекту яд, минуя проверку? Кто ближе Соболеву, чем ординарец и камердинер? Получалось, что никто. В Минске у объекта была пассия. Уж из ее-то рук он, наверное, ел без проверки. Но отношения прерваны. Однако стоп. Мысль в правильном направлении. Ближе всего к мужчине может подобраться женщина, даже недавняя знакомая. Естественно, при условии, что они вступили в связь. Тут уж адъютантам с камердинерами. Придется подождать за дверью. Так, когда Соболев порвал с любовницей, месяц назад, стало быть, оголодал. На маневрах ему было не до амуров, да и сообщили бы в сводке. Мужчина он полнокровный, в самом соку. Опять же затевает рискованное дело, которое неизвестно, чем для него закончится. Ахимас прищурился. Напротив сидела дама с сыном кадетом, в полголосу уговаривала вести себя прилично и не вертеться. — Ты ведь видишь, Серж, этот господин работает, а ты капризничаешь, — сказала дама по-французски. Мальчик посмотрел на аккуратного блондина в добротном сером пиджаке, разложил на коленях какие-то скучные бумаги и губами шевелит Немчура. Немчура взглянул на кадета из подловья и неожиданно подмигнул белесым глазом. Серж набычился. — У прославленного Хила есть пета. Не слишком оригинальное пришло к заключению Ахимас. Нечего мудрить и изобретать порох. Чем проще, тем верней. Логическая схема выстроилась сама собой. Первое. Женщина – самая подходящая приманка для крепкого, уставшего от воздержания мужчины Соболевского склада. Второе. Через женщину проще всего дать объекту яд. Третье. Разврат в России считается делом постыдным – И уж, во всяком случае, недостойным национального героя, если герой умер не на поле брани или хотя бы не на больничном ложе, а испустил дух на ложе порока с любовницей, а еще лучше со шлюхой, это по русским понятиям а. неприлично, б. комично, ц. просто глупо. Героям такого не прощают. Остальное сделает свита. Адъютанты в лепешку расшибутся, чтобы утаить неблаговидные обстоятельства смерти белого генерала от публики. Однако среди своих, среди заговорщиков, слух разнесется мигом. Трудно идти против императора без вождя, да еще если вместо рыцарственного знамени над головой развивается запятнанная простыня, и белый генерал перестанет быть для своих приверженцев таким уж белым. Что ж, метод определился, теперь техника». В чемодане среди прочих полезных вещей у Ахимаса имелся неплохой подбор химикатов. В данном случае идеально подходил экстракт сока амазонского папоротника. Двух капель бесцветной и почти безвкусной жидкости было достаточно, чтобы при незначительном учащении сердцебиения у здорового человека произошел паралич дыхания и разрыв сердечной мышцы. Смерть при этом выглядела совершенно естественно. Никому и в голову не пришло бы заподозрить отравление». В любом случае, уже через два-три часа обнаружить следы яда было невозможно. Средство было надежное, неоднократно опробованное. последний раз Ахимас воспользовался им в позапрошлом году, выполняя заказ одного лондонского шалопая, пожелавшего избавиться от дяди-миллионера. Операция была проведена просто и изящно. Любящий племянник устроил обед в честь дорогого родственника. Среди гостей был и Ахимас. Он сначала выпил со стариком отравленного шампанского, а потом, улучив момент, шепнул миллионеру, что «племянничек хочет его извести». Дядя побагровел, схватился за сердце и рухнул, как подкошенный. Смерть произошла на глазах у дюжины свидетелей. Ахимас вернулся в гостиницу медленным размеренным шагом, чтобы дать отраве время рассосаться и ослабнуть. Объект был пожилым человеком с неважным здоровьем. Опыт показывал, что на сильного молодого мужчину препарат действует, когда биение пульса достигает 80-85 ударов в минуту. Стало быть, вопрос звучал следующим образом. Разгонится ли кровь у героического генерала в момент любовной страсти до 85 ударов? Ответ — непременно разгонится. На то она и страсть, особенно если предмет страсти — окажется достаточно знойным. Оставался пустяк найти подходящую кокотку. В Москве, согласно инструкции, Ахимас остановился в новой фешенебельной гостинице «Метрополь» под именем купца Николая Николаевича Клонова из Рязани. По номеру, полученному от месье НН, протелефонировал московскому представителю заказчика, которого было верено называть господин Нема. Эти нелепые прозвища уже не казались Ахимасу смехотворными, видно было, что здесь не шутят. — Слушаю, — прошелестел голос в трубке. — Это Клонов, — сказал Ахимас в переговорное устройство. — Мне нужен господин Немо. — Слушаю, — повторил голос. — Передайте, чтобы мне срочно доставили словесный портрет Екатерины Головиной. Ахимас еще раз повторил имя любовницы Соболева и разъединился. «Да, конспираторы и защитников престола не неважные». Ахимас взял у Кельнера телефонный справочник и посмотрел, что за абонент числится под номером 211. Надворный советник Петр Парменч Хуртинский, начальник секретной канцелярии московского генерал-губернатора. «Неплохо». Через два часа курьер доставил в гостиницу запечатанную депешу. Телеграмма была короткой. «Блондинка?» серо-голубые глаза, нос с небольшой горбинкой, худощавая, стройная, рост два аршина, четыре вершка, бюст небольшой, талия тонкая, на правой щеке родинка, на левой коленке шрам от падения с лошади. Подпись «НН». Про левую коленку и родинку было лишнее. Главное, что определился типаж — худосочная блондинка небольшого роста. — А скажи-ка, любезный, тебя как звать? — Номер девятнадцатый смотрел на Кельнера как-то неопределенно, словно бы смущаясь. Служителю, человеку бывалому, этот тон и выражение были очень хорошо знакомы. Он убрал с лица улыбку, чтобы не смущать постояльца излишней понятливостью, и ответил. — Тимофей, ваше степенство, не будет ли каких поручений? Девятнадцатый по книге купец первой гильдии из Рязани отвел Тимофея от конторки к окну, сунул рублевик. — Скучно мне, братец, одиноко, как бы того... «Скрасить!» — купец захлопал белобрысыми ресницами, порозовел. «Приятно иметь дело с таким деликатным человеком!» Кельнер развел руками. «Чего ж проще, сударь? У нас в Москве веселых барышней в избытке-с! Прикажете адресок подсказать?» «Нет, не надо адресок. Мне бы какую-нибудь особенную, чтоб с понятием. Не люблю я дешевых-то», — воспрял дух обрезанец. «Есть такие». Тимофей принялся загибать пальцы. В Яре поет Варя серебряная, авантажная девица, со всяким не пойдет. Имеется мамзель Карменсита, очень современная особа, с ней по телефону договариваются. В альпийской розе поет мамзель Ванда, с исключительным разбором барышня. Во французской оперетке танцорки, две Лизет и Анизет, очень на популярность. А теперь среди актрисок, вот-вот, мне бы актрису, оживился девятнадцатый, только на мой вкус». Я, Тимофей, дебелых не уважаю, мне бы стройненькую стали, и умеренного росточка, и чтобы непременно блондинка. Кельнер подумал и проговорил Тогда получается, что Ванда из розы. Блондинка и тася, но успех имеет. Остальные по большей части в теле. Ничего не поделаешь, сударь. Модас! Расскажи ка мне, что за ванда такая немка. Обхождение благородного себя ценит дорого. Живет одна в номерах Англия с отдельным ходом, Может себе позволить по пятьсот целковых за удовольствие берет. И переборчиво. Только с тем идет, кто понравится. Пятьсот целковых? Однако. Купец, похоже, заинтересовался. А где бы мне, Тимофея, на эту ванду посмотреть? Что за альпийская роза такая? Кельнер показал в окно. Да здесь, близехонько, на Софийке. Почитай, каждый вечер поют. Ресторанчик не особенный, с нашим или хоть со славянским базаром никакого сравнения, с больше, извиняюсь, немчура ходит. А наши, русские, разве на Ванду поглазить? Ну и кто с серьезными намерениями ангажировать? И как же ее ангажируют? Ну, тут свое обхождение. С удовольствием принялся описывать Тимофей. Надо бы ее сначала за стол пригласить, но так подозвать не сядет. Перво Перво-наперво букетик фиалок послать, да обернуть сотенной. Мамзель на вас издали поглядит. Если сразу не понравитесь, сотенную назад пришлет. А коли не вернула, значит, подсядет. Это еще полдела. Может присесть, поболтать о том о чем, а после все равно откажет. И сотню уж не вернет, раз время потратила. Говорят, она этими отказными сотнями больше, чем пятисотинами зарабатывает. Так уж она себя поставила, Это самая Ванда». Вечером Ахимас сидел в альпийской розе, потягивал неплохое рейнское и приглядывался к пибичке. и в самом деле была хороша, похожа на вакханку. Лицо совсем не немецкое, дерзкое, бесшабашное, зеленые глаза отливают расплавленным серебром. Ахимас очень хорошо знал этот особенный оттенок, встречающийся лишь у самых драгоценных представительниц женской породы. Не напухлые губки, и не наточенный носик, а на это переливчатое серебро падки мужчины, слепнут от неверного блеска, теряют разум. А каков голос? Ахимас, искушенный ценитель женской красоты, знал, что в голосе половина очарования, когда он такой грудной, и при этом чуть подернутый хрипотцой, будто прихваченный инеем или наоборот опаленный огнем. О, это опасно! Лучше подобно Одиссею привязаться к мачте, иначе утонешь. Не устоять бравому генералу против этой сирены, ни не устоять. Однако имелся некоторый запас времени. Нынче еще только вторник, Соболев прибудет в четверг, так что была возможность присмотреться к мадмуазель Ванте получше. За вечер ей посылали букеты дважды. Один отправленный жирным купцом в малиновом сюртуке. Ванда вернула сразу, даже не прикоснувшись. Купчина тут же ушел, стуча сапогами и выражаясь по матери. Второй букет прислал гвардейский полковник со шрамом через щеку. Певица поднесла фиалки к лицу, банкноту спрятала в кружевной рукав, но гвардейцу подсела не скоро и просидела с ним недолго. Ахимас не слышал, о чем они говорили, но закончилась беседа тем, что Ванда, запрокинув голову, рассмеялась, ударила полковника веером по руке. и отошла. Гвардеец философски пожал золотопогонными плечами и некоторое время спустя послал еще один букет, но его Ванда сразу вернула. Зато когда некий краснощекий блондин, явно уступавший отвергнутому офицеру по части импозантности, небрежно поманил гордячку пальцем, она себя ждать не заставила, немедленно подсела к его столу. Блондин что-то лениво говорил ей, постукивая по скатерти короткими в волосках пальцами, а она слушала молча, без улыбки, дважды кивнула. «Хм, неужто сутенер?» — удивился Ахимас. «Не похож». Однако в полночь, когда Ванда вышла из бокового подъезда, Ахимас караулил на улице. Именно краснощеки поджидал Ванду на улице в коляске, и уехала она тоже с ним. Ахима следовал сзади в одноместной коляске, предусмотрительно взятой на прокат в метрополии Проехали по Кузнецкому мосту, свернули на Петровку. У большого углового дома с подсвеченной электричеством вывеской Англия Ванда и ее спутник сошли и кучера отпустили. Час был поздний, а это означало, что несимпатичный кавалер останется ночевать. Кто он? Любовник? Но что-то в вид у Ванды не слишком счастливый. Надо будет навести справки у господина Немо. Чтобы не рисковать и не тратить времени попусту, Ахимас не завернул фиалки в сотенный билет, а продел в колечко с изумрудом, купленное днем на Кузнецком. От денег женщина отказаться может, от дорогой безделушки — никогда. Прием, разумеется, подействовал. Ванда с любопытством рассмотрела подарок, а затем столь же заинтересованно отыскала глазами дарителя. Ахимас слегка поклонился. Сегодня он был в английском смокинге и белом галстуке с бриллиантовой заколкой. По виду не то британский лорд, не то современный предприниматель. Новая космополитическая порода, начинавшая задавать тон в Европе и России. Вчерашнего бесцеремонного блондина, о котором Ахимас получил исчерпывающие, и весьма примечательные сведения в зале не было. Напев песенку, Ванда села напротив, заглянула Ахимасу в лицо и вдруг сказала «А, какие глаза-то прозрачные, а? М -м, будто ручей!» От этой фразы Ахимаса почему-то на миг сжалось сердце. Возникло некое смутное, ускользяющее воспоминание из тех, что французы называют «дежавю». Он чуть нахмурился. М -м, «Глупости какие уж! Ахимаса в Вельде женскими хитростями на крючок не подцепить!» Купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов, председатель Рязанского коммерческого общества, представился он. Купец? удивилась зеленоглазая. Не похоже. Скорее, моряк или разбойник. Она хрипловато рассмеялась, и Ахимасу второй раз стала не по себе. Никто и никогда еще не говорил ему, что он похож на разбойника, он должен выглядеть заурядно и добропорядочно, таково непременное условие профессии. а певичка между тем продолжала удивлять и выговор у вас не Изанский", насмешливо обронила она вы часом не иностранец в речи у и в самом деле кажется имелся легчайший почти неразличимый акцент некоторая нерусская металличность сохранившаяся с детства но чтобы расслышать ее требовалась незаурядная тонкость слуха тем более удивительно было услышать такое от немки я долго жил в цюрихе сказал он Там у нашей компании представительство. Русский лен и ситец. — Ну и чего вы от меня хотите? — швейцарский рязанский коммерсант, как ни в чем не бывало, продолжила женщина. — Совершить со мной коммерцию? Я угадала. Ахимас успокоился. Певичка просто кокетничала. — Вот именно, — сказал он серьезно и уверенно, как всегда говорил с женщинами этого типа. У меня к вам деловое, конфиденциальное предложение. Она расхохоталась, обнажив мелкие ровные зубы. Конфиденциальные, Красиво излагая семь все клонов, мне обычно делают исключительно конфиденциальные предложения». Вот это Ахимас вспомнил, то же самое, примерно в таких же словах. Он ответил неделю назад барону фон Штайницу, поневоле улыбнулся, но тут же вновь заговорил серьезно. «Это не то, что вы думаете, сударыня. Рязанское коммерческое общество — председателем которого я имею честь состоять, поручила мне сделать какой-нибудь дорогой, необычный подарок одному нашему земляку, человеку, заслуженному и знаменитому. Я могу выбрать подарок на свое усмотрение, но наш земляк должен непременно остаться доволен. У нас в Рязани очень любят и чтут этого человека. Подарок мы желаем сделать деликатно, без навязчивости, даже анонимно. Он и не узнает, что деньги были собраны купечеством его родной Рязани по подписке. Я долго думал, чем бы одарить счастливца, которому судьба дала абсолютно все. Но ну, а потом увидел вас и понял, что самый лучший дар — такая женщина, как вы. Удивительно, но она покраснела. Как вы смеете! Глаза так и вспыхнули. Я не вещь, чтобы меня дарить. Не вас, мадемуазель, а всего лишь ваше время и ваше профессиональное мастерство, сурово произнес Ахимас. Или меня ввели в заблуждение, и вы... «Не торгуете своим временем и искусством?» Она смотрела на него с ненавистью. «Да знаете ли вы, купец первой гильдии, что достаточно одного моего слова, и вас выкинут отсюда на улицу?» Он улыбнулся одними губами. «Меня еще никто никогда на улицу не выкидывал, не уверяю вас, это совершенно исключено!» Наклонился вперед и, глядя прямо в искрящиеся бешенством глаза, сказал — Быть куртизанкой наполовину невозможно, мадемуазель. Лучше уж честные деловые отношения, работа в обмен на деньги. Или вы занимаетесь своим ремеслом ради удовольствия? Искорки потухли, широкий чувственный рот покривился в горькой усмешке. — Какое там удовольствие? закажите ко мне шампанского. Я только шампанское пью, иначе в моем ремесле нельзя, сопьешься. А сегодня больше не буду. Ванда подала знак официанту, и тот, видимо, зная ее привычки, принес бутылку Клико. — Вы правы, господин философ. Быть продажной наполовину — только себя обманывать. Она выпила бокал до самого дна, но снова наполнить его не позволила. Все шло благополучно, и Ахима сотревожила только одно на него, Вандиного избранника со всех сторон пялились. Но ничего, он покинет ресторан в одиночестве, его сочтут... очередным неудачником и сразу же забудут. Со мной редко так разговаривают. От шампанского взгляд певички не прояснился, а, напротив, стал грустным. Больше лебезят сначала. А потом, говорят, ты, и манят в содержанке. Знаете, чего я хочу? Знаю. Денег, свободы, которые они дают. Россия набронила Химас, додумывая детали последующих действий. Она потрясенно уставилась на него. — Откуда вы знаете? — — Сам таков, — коротко ответил он. — Так сколько вам нужно денег, чтобы вы, наконец, почувствовали себя свободной? Ванда вздохнула. — Сто тысяч. Я давно это высчитала, еще когда дурочкой была и уроками музыки перебивалась. Не буду про это. Неинтересно. Я долго в бедности жила, почти в нищете, до двадцати лет, а потом решила, все, хватит. Стану богатой и свободной. Три года с тех пор прошло. И как стали? — Еще столько же и стану. — Станово тысяч пятьдесят уже есть? — усмехнулся Ахимас. Певичка ему определенно нравилась. — Есть! — засмеялась она, но уже без горечи и вызова задорно, как пела свои парижские шансонетки. Это ему тоже понравилось, что не упивается жалостью к себе. — Могу сократить вашу каторгу по меньшей мере на полгода, — сказал он, поддевая серебряной вилочкой устрицу. — Общество собрало на подарок десять тысяч. По выражению Вандиного лица Химмас понял, что она не в том настроении, чтобы рассуждать хладнокровно, и сейчас пошлет его к черту вместе с десятью тысячами, а потому поспешил добавить, «Не отказывайтесь, будете жалеть, к тому же вы не знаете, о ком идет речь. О, мадемуазель Ванда, это великий человек, такой человек, за ночь с которым многие дамы, причем из самого хорошего общества, сами заплатили бы немалые деньги». Он замолчал, зная, что теперь она не уйдет». Еще не родилась женщина, у которой гордость была бы сильнее любопытства. Ванда сердито смотрела из-под лобья, потом не выдержала, фыркнула. «Но говорите же, не томите, змей Рязанский!» Сам генерал Соболев, несравненный ахиллес и рязанский помещик, с важным видом произнес Ахимас. «Вот кого я вам предлагаю, а не какого-нибудь купчину с брюхом до коленок. Потом в свободной жизни еще мемуар напишите». Десять тысяч дахи лес в придачу, по-моему, неплохо. По лицу певички было видно, колеблется. — А я и еще кое-что вам предложу, — уже совсем тихо произнес, даже прошептал Ахимас. — Могу раз и навсегда избавить вас от общества Герр Кнабе. если, конечно, пожелаете. Ванда вздрогнула, спросила испуганно. — Кто ты, Николай Клонов? «Ты ведь не купец?» «Купец, купец!» Он щелкнул пальцами, чтобы подали счет. «Лен, ситец, парусина?» хм. «По поводу моей осведомленности не удивляйтесь. Общество поручило мне важное дело, а в делах я люблю доскональность». «То-то ты вчера так пялился, когда я с Кнавой сидела», — неожиданно сказала она. «Наблюдательно», — подумала Химас, еще не решив, хорошо это или плохо. «И то, что стало говорить ему «ты», тоже требовало осмысления». Что будет удобнее, доверительность или дистанция? — И как ты можешь меня от него избавить? — жадно спросила Ванда. — Ты ведь даже не знаешь, кто он? И, словно спохватившись, перебила сама себя. — С чего ты вообще взял, что я хочу от него избавиться? — Дело ваше, мадемуазель, — пожал плечами Ахимас, решив, что дистанция в данном случае эффективнее. — Ну так что, согласны? — Согласна, — она вздохнула. — Что-то мне подсказывает, от тебя все равно не отвяжешься. — Ахимас кивнул. — Вы очень умная женщина. Завтра сюда не приезжайте. Вечером часов с пяти будьте у себя. Я заеду к вам в Англию, мы обо всем окончательно договоримся. И уж постарайтесь быть одна. — Я буду одна. Она смотрела на него как-то странно. Он не понимал, что означает этот взгляд. Внезапно спросила. — Коля, а ты меня не обманешь? Даже не сами слова, интонация, с которой они были произнесены, вдруг показались Ахимасу до замирания сердца знакомыми. И он вспомнил. В самом деле, дежавю, это уже было. То же самое сказала когда-то Евгения, двадцать лет назад, перед ограблением железной комнаты, и про прозрачные глаза тоже она, девочка Женя, в Скировском приюте. Ахимас. Расстегнул крахмальный воротничок. Что-то дышать стало трудно. Ровным голосом произнес. Честное купеческое. Итак, мадемуазель, до завтра. В гостинице Ахимаса дожидался нарочный с депешей из Петербурга. Взял месячный отпуск и выехал поездом в Москву. Завтра прибывает в пять пополудни. Остановится в гостинице «Дюссо» театральный проезд в номере сорок семь.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 Успел наладить деловые отношения с партией швейцаром и уборщиком, который обслуживал крыло, предназначенное для высокого гостя. Налаживанию отношений способствовали два обстоятельства. Во-первых, карточка корреспондента московских губернских ведомостей, доставленной от господина Немо. А во-вторых, щедрая подмазка. Партье получил четвертную, швейцар десятку, уборщик трешницу.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 Это тоже было удачно, не придется переворачивать все вверх дном в поисках денег. Портфель, разумеется, будет лежать в сейфе, а замок самый, что ни на есть, обычный бельгийский Ван Липпин. Пять минут возни. В благодарность за услугу корреспондент московских ведомостей дал уборщику еще полтинник, да так неудачно, что монета выпала и закатилась под диван.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 С сердитыми седыми бровями Ахимас знал всю его биографию, привычки и слабости, включая пагубную предрасположенность к утрему похмелению, недовольно покосился на ферта в соломенной шляпе, но деликатность оценил и милостиво повернулся в полоборота.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 Ванда была умопомрачительно-соблазнительна. Так-то оно так, но клюнет ли Рыбина? По рассуждению Ахимаса, должна была клюнуть. Первое, ни один нормальный здоровый мужчина Вандиного натиска не выдержит. Второе, если сведения верны, а до сих пор месье Н.Н. не подводил, Соболев не просто нормальный мужчина, но мужчина, который уже по меньшей мере месяц говеет. Третье, подмазель Ванда...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 Он молча положил на стол пачку. Ванта взяла деньги, нарочно сделала вид, что пересчитывает. «Все десять тысяч? То-та!» Она легонько стукнула Химаса пальчиком по носу. «Ты, Коля, не опасайся. Вы, мужчина-народец, нехитрый, не уйдет от меня твой герой. Скажи, он песни любит? Там у со в ресторане, кажется, Раелино есть». «Вот оно», — подумала Ахимас. «Искра для мины».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 Дело есть дело. В ресторане гостиницы «Дюссо» все столы были заняты, но заранее прирученный портье не подвел, приберег до господина-репортера самый удобный в углу с обзором всего зала. Без двадцати девять звеня шпорами вошли сначала трое офицеров, потом сам генерал, потом еще четверо. Прочие гости, строго-настрого строго предупрежденные метрдотелями, не докучать герою знаками внимания, вели себя деликатно и делали вид, что явились в ресторан не поглазеть на великого человека, а просто поужинать. Соболев взял карту вин, не обнаружил в ней шато и кема и велел послать за ним в магазин Леве. Свита предпочла шампанское и коньяк. Господа военные переговаривались в полголоса. Несколько раз грянул дружный хохот, причем особенно выделялся заливистый генеральский баритон.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 Позвольте поцеловать вас от имени всех москвичек. И, крепко обхватив за шею, тройкратно облобызало по старомосковскому обычаю прямо в уста. Соболев побагровел еще пуще. — Гумасов, пересядь! Тронул он за плечо Черноусова и Саула и показал на освободившийся стул. — Окажите честь, сударыня! — Нет-нет, что... Нет,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 Операция прошла до скучного просто. Ничего, кроме терпения, не понадобилось. В четверть первого к Англии подкатили три пролетки, в первый объект с Вандой, в двух других офицеры, все семеро. Ахимас с накладной бородой в очках, таким приват-доцентом, заранее снял двухкомнатный номер, выходивший окнами на обе стороны, и на улицу, и на двор, где располагался флигель. Свет погасил, чтобы не заметили силуэта. Охраняли генерала хорошо. Когда Соболев и его спутни заскрылись за дверью Вандиной квартиры, офицеры приготовились оберегать досуг своего начальника. Один остался на улице, у входа в номера, другой стал прогуливаться по внутреннему двору, третий тихонько проскользнул во флигель и, видимо, занял пост в прихожей. Четверо остальных отправились в буфет. Видимо, будут дежурить по очереди. Без двадцати трех минут час электрический свет в окнах квартиры погас, и на шторы изнутри легло приглушенное красное сияние. Ахимас одобрительно кивнул, певичка действовала по всей парижской науке. Прогуливавшийся по двору офицер воровато оглянулся, подошел к красному окну и встал на цыпочки, однако тут же, словно устыдившись, отпрянул и снова принялся расхаживать взад-вперед, насвистывая с преувеличенной бодростью. Ахимас, не отрываясь, смотрел на минутную стрелку часов, что если белый генерал, славящийся хладнокровием в бою, никогда не теряет головы, и его пульс не учащается даже от страсти. Маловероятно, ибо противоречит физиологии. Вон как он вспыхнул от ванденных поцелуев в ресторане ага, тут поцелуя меня ограничатся. Но скорее возможно, что он почему-либо не притронется к Шато и Кему, но, по психологии, должен. Если любовники не бросаются друг другу в объятия в первый же миг, а прежде чем в будуаре погасла лампа, прошло добрых двадцать минут, то им нужно же чем-то себя занять. Лучше всего выпить бокал любимого вина, так кстати оказавшегося под рукой. Но они выпьют сегодня, выпьют завтра или послезавтра. В Москве Соболев пробудет до двадцать седьмого, и можно не сомневаться, что отныне он предпочтет ночевать не в своем сорок седьмом номере, а здесь». Рязанское купеческое общество с удовольствием оплатит земляку этот абонемент. Денег на накладные расходы от мсье Н.Н. получено более чем достаточно. В пять минут второго Ахимас услышал приглушенный женский вскрик, потом еще один громче и длиннее, но слов не разобрал. Офицер во дворе встрепенулся, бегом бросился к флигерю. Минуту спустя в окна вспыхнул яркий свет и по шторам заметались тени. Вот И все. Ахимас шел в сторону театрального проезда, не спеша, помахивал тросточкой. Времени было много, до Дюссо, семь минут неторопливым шагом, он еще днем дважды прошел самым коротким маршрутом и замерил по часам. Пока суета до паника, пока пытаются привести генерала в чувство, пока спорят, вызывать доктора в Англию или сначала для приличия перевести к Дюссо пройдет никак не менее часа. Проблема была в другом. Что теперь делать с Вандой? Элементарные правила гигиены требовали после операции за собой убрать, чтобы было чисто. Конечно, никакого следствия и разбирательства не будет. Тут офицеры постараются, да и мсью Н.Н. не допустит. И уж совершенно невероятно, чтобы Ванда догадалась о подмененной бутылке. Однако, если все-таки всплывет рязанский даритель, если выяснится, что подлинный Николай Николаевич Клонов никуда из родного лабаза не отлучался... Выйдет ненужное осложнение, как говорится, «береженого Бог бережет». Ахимас поморщился. Увы, в его работе имелись свои неприятные моменты. С такими невеселыми, но необходимыми мыслями он завернул с Софийки в подворотню, очень, кстати, выходившую в задний двор Дюссо, как раз под окна Соболевских апартаментов. Оглядев темные окна, постояльцы гостиницы уже давно спали, Ахимас поставил к стене заранее присмотренный ящик. От легкого толчка окно спальни бесшумно растворилось, лишь чуть звякнул шпингалет. Пять секунд спустя Ахимас был уже внутри. Покачал пружину карманного фонарика, и тот ожил. Рассек тьму лучиком света, слабого, но вполне достаточного, чтобы найти сейф. Ахимас сунул замочную скважину отмычку, стал методично равномерно поворачивать ее вправо-влево, Во взломных делах он считал себя дилетантом, но за долгую карьеру чему только не научишься. На четвертой минуте щелкнуло, это вышел первый из трех пальцев замка, остальные два заняли меньше времени, минуты две. Скрипнула стальная дверца, Ахимас сунул руку, нащупал какие-то листы, посветил фонариком списки с именами, схемы. Наверное, месье Н.Н. был бы рад заполучить эти бумаги, но условия контракта похищения документов не предполагали.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 В данном случае позволяли, ибо основные меры предосторожности были приняты. Минувшей ночью Ахимас съехал из митрополя и перебрался в Троицу, дешевые номера на Троицком подворье. От кривых и грязных Покровских переулков было рукой подать до хитровки, а портфель следовало искать именно там. Покинув митрополь...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 Фае было тихо и темно, только чадила свеча на конторке у ночного швейцара. Сам швейцар клевал носом, и бесшумного появления темной фигуры, выскользнувшей из коридора, не заметил. Когда звякнул колокольчик, швейцар вскинулся, но постоялец уже был на улице. — Не спится же, прощи, Господи! — зевнул служитель, перекрестил рот и пошел задвигать засов.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 В общем, все это было бы объяснимо и даже неудивительно, если бы не исчезновение портфеля. Миссия НН и кража со взломом? Абсурд. Взять миллион, но оставить архив заговорщиков? Невероятно. А представить, что зверомордый убийца из подворотни хоть как-то связан с НН или с бароном фон Штайницем и вовсе было невозможно. «Баклан» — так обозвал Эхимаса «Мастер Топора»,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 На уровне практических шагов этапы плана сводились к следующему. Первое. Убрать Ванду. Жаль, конечно, но придется. Станяться таинственным Мишей маленьким. Третье. Через этого самого Мишу можно будет обеспечить и десерт. Кто-то из людей месье НН поддерживает странные знакомства. Разработав программу действий, Ахимас повернулся на бок и моментально уснул. Выполнение пункта номер один — было назначено на вечер. В квартиру Ванда он пробрался никем не замеченный. Как и следовало ожидать, певица еще не вернулась из альпийской розы. Между будуаром и прихожей находилась гардеробная комнатка, вся увешанная платьями и уставленная коробками, обувными и шляпными. Расположение этой коморки было просто идеальным. Одна ее дверца вела в будуар, вторая — в переднюю. Если Ванда приедет одна... Все произойдет быстро, без осложнений. Она откроет дверцу, чтобы переодеться, и в ту же секунду умрет, даже не успев испугаться. Ахимасу очень не хотелось, чтобы она перед смертью испытала ужас или боль. Он подумал, что будет уместнее, несчастный случай или самоубийство, и остановился на самоубийстве. Мало ли из-за чего может наложить на себя руки дамочка полусвета. Задачу обрекала то, что Ванда не пользовалась услугами горничной. Если с детства привык ухаживать за собой сам, удобнее обходиться без прислуги. Это он знал по собственному опыту. На острове Санта-Крочи слуги будут жить отдельно. Он построит для них дом на отдалении от графских покоев. Понадобится, всегда можно вызвать. А если Ванда вернется не одна? Что ж, тогда самоубийство будет двойным. Это сейчас модно. Раздался звук отпираемой двери, легкие шаги. «Одна». Ахимас покривился, вспомнив, каким голосом она спросила, «Коля, а ты меня не обманешь?» В этот самый миг дверца гардеробной приоткрылась со стороны будуара, и тонкая обнаженная рука сдернула с вешалки шелковый китайский халат с драконами. Момент был упущен. Ахимас посмотрел в щелку. Ванда стояла перед зеркалом, так и не сняв платье, халат держала в руке. «Три беззвучных шага, и дело будет сделано!» Она едва успеет увидеть в зеркале выросшую за спиной фигуру. Ахимас тихо приоткрыл дверцу и тут же отпрянул, коротко тренькнул электрический звонок. Ванда вышла в переднюю, коротко перемолвилась с кем-то парой слов и вернулась в гостиную, рассматривая маленькую картонку — визитная карточка. Теперь она стояла к Ахимасу в полоборота, и он увидел, как дрогнуло ее лицо. Почти сразу же в дверь снова позвонили — Подслушать, что говорилось в передней, опять не удалось. С той стороны дверца была плотно закрыта. Но Ванда и поздний гость сразу же прошли в комнату, так что Ахимас мог не только все слышать, но и видеть. И здесь судьба подкинула неожиданный сюрприз. Когда посетитель, стройный молодой мужчина в модном сюртуке вошел в освещенный круг от абажура, Ахимас сразу узнал это лицо. За минувшие годы оно сильно изменилось, возмужало, утратило юношескую мягкость, но это, безусловно, был тот самый человек. Внешность объектов Ахимас запоминал навсегда, помнил их всех до мельчайших деталей, а уж этого подавно. История была давняя из того интересного периода, когда Ахимас работал на постоянном контракте с организацией «Азазель». Очень серьезные были господа и платили по высшему разряду, но... романтики, чего хотя бы стоило непременное условие перед каждой акцией произносить слово «Азазель»? сентименты. Но Ахимас смешное условие соблюдал, контракт есть контракт. Смотреть на красавчика Брюнета было неприятно. Прежде всего потому, что он все еще дышал и ходил по земле. За всю профессиональную карьеру неудачи с Ахимасом случались только трижды, и сейчас он видел перед собой живое напоминание об одной из них». Казалось бы, грех жаловаться, три срыва за двадцать лет работы, очень нетурная результативность, но настроение и без того скверное окончательно испортилось. Как же звали этого молокососа? Что-то на Ф. У вас на карточке, господин Фандорин, написано Мне все известно, что все. Кто вы вообще такой? неприязненно спросила Ванда. Да-да, фандорин, вот как его звали, Нерас Петрович Фандорин. Ах, вот как, теперь он чиновник особых поручений у генерал-губернатора. Внимательно слушая происходящий в комнате разговор, Ахимас пытался понять, что означает эта неожиданная встреча. Он знал, подобные казусы случайными не бывают, это какой-то знак судьбы, хороший или плохой. Чувство аккуратности призывало убить Брюнета, хотя срок заказа давным-давно истек, а сами заказчики бесследно исчезли. Некрасиво оставлять недоделанную работу. но с другой стороны поддаваться эмоциям было бы непрофессионально пусть господин Фандорин идет своей дорогой в конце концов тогда шесть лет назад у Ахимаса не было к нему ничего личного чиновник повернул разговор в самое опасное русло к шато и кему и Ахимас уже готов был изменить свое решение господин Фандорин живым отсюда не уйдет но тут удивила Ванда Ни словом не обмолвилась о рязанском купце и его поразительной осведомленности по части привычек покойного героя. Увела разговор в сторону. Что бы это значило? Вскоре брюнет откланялся. Ванда сидела у стола, закрыв лицо руками. Убить ее сейчас было проще простого, но Ахимас медлил. Зачем убивать? Допрос она выдержала, ничего лишнего не сказала. Раз уж власти оказались так проницательны, что разгадали доморощенную конспирацию Соболевской свиты и вышли на мадемуазель Ванду, лучше ее пока не трогать. Внезапное самоубийство свидетельницы покажется подозрительным. Ахимас сердито тряхнул головой. Не нужно обманывать самого себя. Это не в его правилах. Просто отговорки, чтобы оставить ее в живых. Как раз теперь самоубийство невольной виновницы национальной трагедии будет выглядеть вполне объяснимым. Раскаяние, нервный срыв, страх перед возможными последствиями. Хватит терять время за дело. Снова звонок. У мадемуазель Ванды сегодня настоящий аншлаг. И посетитель снова оказался из числа знакомых, только в отличие от Фандорина недавних, а свежих. Германский резидент Ганс Георг Кнабе. Первые же слова резидента заставили Ахимаса насторожиться. — Вы плохо мне служите, фройлен Толле. Вот это фокус! Ахимас слушал и не верил своим ушам. Какой еще препарат? Ванда получила задание отравить Соболева. Бог хранит Германию? Бред! Или же необычайное стечение обстоятельств, из которого можно извлечь пользу. Едва за немцем закрылась дверь, как Ахимас вышел из своего укрытия. Вернувшаяся в комнату Ванда не сразу заметила, что в углу кто-то стоит, а когда увидела, схватилась рукой за сердце и тонко вскрикнула. «Вы — германская агентка!» С любопытством спросила Химас, готовый зажать ей рот, если вздумает шуметь. «Морочили мне голову?» «Коля!» — пролепетала она, вскинув ладонь к рту. «Ты подслушивал? Кто ты? Кто вы?» Он нетерпеливо тряхнул головой, словно отгоняя муху. «Где препарат?» «Как вы сюда попали? Зачем?» — промотала Ванда, кажется, не слыша его вопросов. Ахимас взял ее за плечи, усадил. Она смотрела на него расширенными срочками. В них отражались два крошечных абажура. «Странный у нас разговор, мадемуазель», — сказал он, садясь напротив. «Одни вопросы и никаких ответов. Кто-то должен начать первый. Пусть это буду я». «Вы задали мне три вопроса. Кто я? Как сюда попал и зачем?» «Отвечаю. Я Николай Николаевич Клонов. Попал сюда через дверь. А зачем? Думаю, вам понятно. Я дал вам ангажемент, целью которого было доставить удовольствие нашему знаменитому земляку Михаилу Дмитриевичу Совореву, а он мало что удовольствия не получил, но еще и приказал долго жить. Как же тут не разобраться? Это было бы необстоятельно, не по -купечески. Что я обществу скажу? Да ведь и деньги потрачены». «Я верну ваши деньги», — быстро сказала Ванда и рванулась с места. «Тут уж не до денег», — остановил ее Ахимас. «Постоял я, послушал, о чем вы с гостями вашими толкуете. Вижу, дело -то совсем другого калинкору. Выходит, у вас с господином Кнабе своя игра была. Мне желательно знать, мадемуазель, что вы учинили с народным героем». «Ничего, клянусь». Она метнулась к шкафчику, что-то достала оттуда. «Вот пузырек, который я получил от Кнабы, видите, полон». «А в чужие игры я не играю», — по ее лицу катились слезы. Но смотрела она без мольбы, и жалостности во взгляде тоже не было. Что ни говори, незаурядная женщина не раскисла, хоть и попала в ситуацию поистине аховую. С одной стороны русская полиция, с другой — германская разведка, с третьей — он, Ахимас Вельде, который будет похуже всех полиций и разведок вместе взятых. Правда, она об этом не догадывается». Он взглянул на ее напряженное лицо. Или догадывается. Ахимас взболтал пузырек, посмотрел на свет, понюхал пробку. А, «Кажется, вульгарный цианид. Мадемуазель, расскажите мне все без утайки. С каких пор вы связаны с германской разведкой? Что поручил вам Кнабе?» С Вандой произошла какая-то не вполне понятная перемена. Она больше не дрожала, слезы высохли, а в глазах появилось особенное выражение, которое Ахимас однажды уже видел вчера вечером, когда она спросила, не жаль ли ему отдавать ее другому. Она пересела ближе на подлокотник кресла, положила Ахимасу руку на плечо. Голос стал тихим, усталым. «Конечно, Коля, я все тебе расскажу, ничего не утаю». набой, германский шпион, ко мне уже третий год ходит. Я тогда дура была, хотела поскорее денег скопить, а он платил щедро, не за любовь, за сведения. Ко мне ведь разные мужчины ходят, все больше козырной масти. Попадаются и короли с тузами, вроде твоего Соболева. В постели у мужчин язык развязывается. Она провела пальцем по его щеке. У такого, как ты, наверное, не развяжется. Но таких мало. Думаешь, я пятьдесят тысяч... Одной постелью заработала. Нет, милый, я разборчива, мне понравиться нужно. Бывало, конечно, что клабы меня нарочно кому-то подставлял, вроде как ты с Соболевым. Я попробовала было взбрыкивать, но он меня живо в клещи взял. Сначала это сладко пел, мол, что вам жить в России, Фройленд, вы ведь немка, у вас есть своя родина. Она не забудет ваших заслуг, вас там ждут почет и безопасность. Тут вы всегда будете кокоткой, даже и при деньгах, а в Германии о вашем прошлом никто и не узнает». Как только пожелаете, мы поможем вам устроиться с почетом и комфортом. А после разговор пошел другой. Все больше про длинные руки и про то, что право на германское подданство еще нужно заслужить. Мне уже не надо их проклятого подданства. А никуда не денешься, как удавкой горло стянул. Он и убить может, очень даже запросто, чтобы другим неповадно было. Я ведь у него ни не одна такая. Ванда поежилась, но тут же беззаботно тряхнула пышной прической и продолжила. Позавчера... Когда Кнапы узнал про Соболева, сама Тура рассказала, хотела отличиться. Пристал насмерть. Стал говорить, что Соболев заклятый враг Германии. Бормотал про какой-то заговор военных, мол, если Соболева не устранить, будет большая война, а Германия к ней еще не готова. Сказал, я ломаю голову, как остановить этого скифа, а тут такая удача. Это само провидение. Принес мне склянку с ядом, сурил золотые горы, я ни в какую. Тогда стал грозить, как бешеный сделался. Я решила с ним не спорить, пообещала, но я до Соболеву я не давала. Честное слово, он сам умер от сердца. Коля, поверь мне, я скверная, циничная, продажная, но я не убийца. Вот теперь в зеленых глазах читалась мольба, но приниженности все равно не было. Гордая женщина. Однако оставлять живых все-таки нельзя, жаль. Ахимас вздохнул, и положил правую руку на ее обнаженную шею. Большой палец лег на артерию, средний на четвертый позвонок — под основание черепа. Оставалось сильно сжать, и эти яркие глаза, доверчиво смотрящие на него сверху вниз, затуманятся, погаснут. И тут произошло неожиданное. Ванда сама обхватила Ахимаса за шею, притянула к себе и прижалась горячей щекой к его лбу. «Это ты!» — прошептала она. — Это я тебя так долго ждала. Ахимас смотрел на ее белую нежную кожу. С ним происходило что-то странное. Когда он уходил на рассвете, Ванна крепко спала, по-детски приоткрыв рот. Ахимас минуту постоял, на дне чувствуя диковинное шевеление в левой части груди, потом тихо вышел. — Она не скажет, — думал он, выходя на Петровку. Рад вчера не сказала Фандорину, то теперь, тем более, убивать ее незачем. Но на душе было смутно, недопустимо смешивать работу с личным. Раньше он никогда себе такого не позволял. А Евгения напомнил голос, находившийся там же, где происходило тревожащее шевеление. А, видно, и в самом деле пора на покой. То, что случилось ночью, не повторится. С Вандой больше никаких контактов». Кто может связать купца Клонова, до вчерашнего дня жившего в Метрополе, с певицей из ресторана «Альпийская роза»? Никто. Разве что Кельнер Тимофей. Маловероятно, но лучше не рисковать. Так будет аккуратнее, а много времени не займет. Голос шепнул. Кельнер умрет, чтобы Ванда могла жить. Ничего, зато с Кнаба, кажется, получалось удачно. Господин Фандорин вчера вечером наверняка столкнулся с резидентом, когда уходил от Ванды. Будучи сыщиком дотошным и сообразительным, не мог не заинтересоваться поздним гостем. Резонно также предположить, что истинный характер деятельности Гера Кнаба русским властям хорошо известен. Резидент разведки — фигура заметная. Наметился отличный маневр, который уведет расследование в безопасную сторону. «Иванда избавится от удавки», — добавил безжалостно проницательный голос. Ахимас обосновался на чердаке напротив дома Кнабы. Пункт был удобный, с хорошим обзором окон третьего этажа, где квартировал резидент. На удачу день выдался жаркий, правда крыша над чердаком уже к восьми часам раскалилась и стало душно, но к мелким неудобствам Ахимас был нечувствителен. Зато окна Кнабы были на Все перемещения резидента из комнаты в комнату были как на ладони. Вот он побрился перед зеркалом, выпил кофе, пролистал газеты, что-то отчеркивая в них карандашом. Судя по бодрым движениям и выражению лица, наблюдение велось при помощи двенадцатикратного бинокля, господин Кнабы пребывал в отличном расположении духа. В одиннадцатом часу он вышел из подъезда и зашагал в сторону Петровских ворот». Ахимас пристроился сзади. По виду его можно было принять за конторщика или приказчика, картуз с потрескавшимся лаковым козырьком, добротный долгополый сюртук, седая козлиная бороденка. Энергично отмахивая рукой, кнабы в каких-нибудь четверть часа дошагал до почтамта. Внутри здания Ахимас сократил дистанцию и, когда резидент подошел к окошку телеграфа, встал сзади. Резидент весело поздоровался с приемщиком, который, видно, принимал от него телеграммы не в первый раз, и протянул листок. «Как всегда, в Берлин, в компанию кербель und Шмидт. Биржевые котировочки. Только уж...» — он улыбнулся. сделай, милость, Фантелеймон Кузьмич. Не отдавайте Сердюку, как в прошлый раз. А то Сердюк две цифры местами перепутал, так у меня потом с начальством неприятности были. Не в службу, а в дружбу. Дайте Семенову. Пусть он отправит». «Хорошо». — Иван Егорович также весело ответил приемщик. — Исполним. Мне скоро ответ должен быть, так я снова зайду, — сказал Кнабы и, скользнув взглядом по лицу Ахимаса, направился к выходу. Теперь походка резидента стала неспешной, прогулочной. Легкомысленно насвистывая, он шел по тротуару. Разок очень профессионально проверил, нет ли слежки, скорее по привычке. Не похоже, чтобы подозревал наблюдение. А между тем наблюдение велось и довольно грамотно. Ахимас обнаружил слежку не сразу, но мастеровой на противоположной стороне улицы что-то больно уж пристально изучал витрины дорогих магазинов, которые ему явно были не по карману. Ясное дело следит по отражению в стеклах. И сзади, в шагах в пятидесяти, еле-еле катил извозчик. Один раз его окликнули, отказал. Второй — то же самое. Интересный извозчик. Кажется, господин Фандорин вчера действительно времени даром не терял. Ахимас принял меры предосторожности, чтобы не примелькаться, зашел в подворотню, одним движением сдернул бороденку, нацепил очки с простыми стеклами, сбросил картуз и вывернул сюртук наизнанку. Изнанка у сюртука оказалась необычной, чиновничий мундир со споротыми петлицами. Вошел в подворотню конторщик, а десять секунд спустя вышел отставной чиновник». К Кнабе далеко уйти не успел. Постоял у зеркальных дверей французской кондитерской, вошел внутрь, а Химас за ним. Резидент с аппетитом кушал крем-брюле, запивая сельтерской. Откуда ни возьмись, за соседним столиком появился молодой человек в летнем костюме с очень уж проворным взглядом. Закрылся модным журналом, но нет-нет, да и взглянет поверх обложки. Давешний извозчик остановился у тротуара. Мастеровой, правда, исчез. Крепко же взяли Гера Кнаба в оборот. Ну да это ничего, даже на руку. Только бы не арестовали. По всему не должны. К чему тогда слежка? Хотят контакты выявить. А никаких контактов у Кнабы нет, иначе не сносился бы с Берлином посредством депеш. Резидент просидел в кондитерскую долго. После мороженого съел марципан, выпил какао, потом заказал тутти-фрути. Аппетит у него был отменный. Молодого филера сменил другой постарше. Вместо одного извозчика у тротуара застрял другой, столь же упорно не желающий никого сажать. Ахимас решил, что хватит мазорить полиции глаза и ушел первым. Занял пост на почтамте и стал ждать. По дороге понизил свой социальный статус. Сюртук скинул, рубашку и штанов выпустил и переповязал ремешком, очки снял, на голову натянул суконный колпак. Когда объявился Кнабе, Ахимас стоял прямо подле телеграфного окошка и, старательно шевеля губами, водил карандашом по бланку. «Слышь, мил человек», — обратился он к служителю, — «а точно к завтра ему придет». «Я же сказал тебе, придет прямо нынче», — снисходительно ответил тот. «Да ты коротко пиши, это тебе не письмо, а то по миру пойдешь». «Иван Егорович, вам телеграмма». Ахимас сделал вид, что сердито косится на розовощекого немца, а сам заглянул в высунувшийся из окошка листок. Немного текста и колонки цифр по виду котировки каких-то акций. Да, грубовато работают в Берлине, недооценивают русскую жандармерию. Кнабе на депешу взглянул мельком, сунул в карман. Разумеется, шифровка. Теперь наверняка отправится домой раскодировать. Ахимас прервал наблюдение и вернулся на свой чердачный наблюдательный пункт. Резидент уже был дома. Очевидно, приехал на извозчики. Уж не на том ли самом. Сидел у стола, шелестел какой-то книгой, что-то выписывал на листок. Потом началось интересное. Движения к набу ускорились, он несколько раз нервно потер лоб, швырнул книгу на пол, обхватил голову руками, вскочил, забегал по комнате, снова прочел свои записи. Похоже, полученное известие было несприятных. Из Дальше пошло еще интересней. Резидент сбегал куда-то в вглубь квартиры, вернулся с револьвером в руке. Сел перед зеркалом. Трижды подносил револьвер к виску, один раз засунул ствол в рот. Ахимас покачал головой. «Ах, как статья, а! Просто сказка! Ну, давай же, стреляйся! Что же ему такое сообщили из Берлина?» Впрочем, ясно, проявленная резидентом инициатива не получила одобрения, мягко говоря. Карьера воображаемого убийцы генерала Соболева безнадежно загублена. «Нет, не застрелился». Опустил руку с револьвером, снова забегал по комнате, сунул револьвер в карман. Жаль. Что в квартире происходило дальше, Ахимас не видел, потому что Кнабе закрыл окна. Часа три пришлось любоваться на солнечные зайчики, вспыхивавшие на оконных стеклах. Ахимас поглядывал на топчущегося внизу филера и прикидывал, как будет выглядеть замок, который в скором времени вырастет на самой высокой скале острова санта Кроче. Замок будет напоминать башню вроде тех, что стерегут покой горных авказских аулов, но на верхней площадке непременно разместится сад. Пальмы, конечно, придется высадить в катках, а вот для кустов можно настелить дерн. Ахимас как раз решал проблему полива висячего сада, когда Кнабы вышел из подъезда. Сначала засуетился Филер, отскочил от двери и спрятался за угол, а секунду спустя появился резидент собственной персоны. Он встал у подъезда, чего-то ожидая, и вскоре выяснилось, чего. Из подворотни выехала одноместная коляска, запряженная Буланом конем. Конюх спрыгнул с козел, передал вожжи Кнабы, тот ловко вскочил в коляску, и Буланы резво пошел рысью. Вот это была неожиданность. Кнаба уходил от наблюдения, и проследить за ним не было никакой возможности. Ахимас припал к бинокле и успел увидеть, как резидент прицепляет рыжую бороду. Что это он такое удумал? Филер, однако, вел себя спокойно. Проводил коляску взглядом, записал что-то в книжечку и ушел. Видно, знал, куда и зачем отправился к Набы. Что ж, раз резидент уехал с пустыми руками, значит, вернется. Пора было готовить операцию. Пять минут спустя Ахимас уже был в квартире. Не спеша осмотрелся, нашел два тайника. В одном маленькая химическая лаборатория, симпатические чернила, яды, целая бутыль. Нитроглицерина? Кремы, что ли, собрался взрывать? В другом несколько револьверов и деньги на вид тысяч тридцать. Книга с логарифмическими таблицами. Надо полагать, ключ к шифру. Ты Ники Ахимас трогать не стал. Пусть жандармом достанутся. Расшифрованную депешу Кнаба, к сожалению, сжег. В умывальнике виднелись следы пепла. Плохо, что в квартире не имелось черного хода. Из коридора окно выводило на крышу пристройки. Ахимаз вылез, походил по гулку железу и убедился, что с крыши деваться некуда. Водосточная труба проржавела, по ней не слезешь. Ладно. Сел у окна, приготовился к долгому ожиданию. В десятом часу, когда свет долгого летнего дня уже начинал меркнуть, из-за угла вынеслась знакомая коляска. Буланы несся во весь опор, роняя хлопья пены. Кнабы правил стоя и отчаянно размахивал кнутом. «Погоня!» «Вроде бы нет, не слышно». Резидент бросил вожье, нырнул в подъезд. «Пора». Ахимас занял заранее облюбованное место в прихожей за вешалкой, в руке держал острый нож, прихваченный с кухни. Квартира была подготовлена, все вверх дном, шкафы выпотрошены, даже перина распорота, грубая имитация ограбления. Господин Фандорин должен прийти к выводу, что Гера Кнабы убрали свои, довольно неловко изобразив обычное уголовное преступление». Само дело заняло секунду. Лязнул ключ, кнабу успел пробежать по темному коридору всего несколько шагов и умер, так и не поняв, что произошло. Ахимас внимательно осмотрелся, все ли чисто, и вышел на лестницу. Внизу хлопнула дверь, раздались громкие голоса, кто-то бежал вверх. Нехорошо. Он попятился назад в квартиру, кажется, стукнул дверью громче нужного. Времени было с четверть минуты, никак не больше. открыл окно в конце коридора и снова спрятался за вешалку. Буквально в следующее мгновение в квартиру ворвался человек, по виду купец. В руке у купца был револьвер «Герсталь-агент». Хорошая машинка, Ахимас раньше сам таким пользовался. Купец замер над неподвижным телом, потом, как и следовало, пометался по комнатам и вылез в окно на крышу. На лестнице было тихо. Ахимас бесшумно выскользнул из квартиры. Оставалось только закончить с кельнером из метрополя, и первый пункт плана можно будет считать выполненным. Перед тем, как приступить ко второму пункту, пришлось слегка поработать мозгами. Ночью Ахимас лежал у себя в троице, смотрел в потолок и размышлял «Итак, уборка завершена». «Скельнером исполнено. Полиции можно не опасаться, немецкой линии им надолго хватит. Самое время заняться похищенным гонораром. Вопрос. Как найти бандита по прозвищу Миша Маленький? Что про него известно? Это главарь шайки. Иначе не смог бы сначала выследить, а потом подослать убийцу. Пока вроде бы все. Теперь медвежатник, похитивший портфель. Что можно сказать о нем?» В форточку нормальному мужчине не пролезть. Значит, подросток?» «Нет, подросток вряд ли сумел бы так ловко вскрыть сейф. Тут нужен опыт. Сработано в целом аккуратно, без разбитого стекла, без следов взлома. Медвежатник даже сейф за собой запер. Итак, не подросток, маленький мужчина. И Миша тоже маленький. Резонно предположить, что он и медвежатник одно и то же лицо. Значит, портфель у этого самого Миши. Итог». Субтильный, ловкий мужичонка по прозвищу Миша Маленький, умеющий бомбить сейфы и возглавляющий серьезную шайку. Совсем немало. Можно не сомневаться, что на хитровке такого заметного специалиста хорошо знают, но именно поэтому так просто на него не выйдешь. Выдавать себя за уголовника бесполезно, нужно знать привычки, жаргон, этикет. Надежнее будет изобразить баклана, нуждающегося в услугах хорошего «медвежатника». Допустим, приказчика, который мечтает потихоньку наведаться в хозяйский сейф. В воскресенье с утра, прежде чем отправиться на хитровку, Ахимас не удержался, завернул на Мясницкую, чтобы посмотреть на похоронную процессию. Зрелище впечатляло. Ни одна из акций за всю его многолетнюю карьеру не давала такого эффекта. Ахимас стоял в причитающей, крестящейся толпе и чувствовал себя главным персонажем этого грандиозного представления его невидимым центром. Это было непривычное, пьянящее чувство. Вон за катафалком едет важный генерал на вороной кобыле, чванный, надутый. Уверен, что на этом спектакле он звезда первой величины. А сам, как и все остальные, не более чем кукла. Кукольник же скромно стоял на тротуаре, затерянный. Среди моря лиц. Никто его не знал, никто на него не смотрел, но сознание единственности своей роли кружило голову сильнее любого вина. — Сам Кирилл Александрович, царев-братец, — сказал кто-то проконного генерала. — Видный мужчина. Внезапно оттолкнув жандарма и зацепление, к катафалку из толпы бросилась женщина в черном платке. — На кого ты нас покинул, отец родной? — визгливо заголосила она, падая лицом на малиновый бархат. От истошного крика арабская лошадь великого князя испуганно раздула ноздри и вскинулась на дыбы. Один из адъютантов кинулся было, чтобы схватить запаниковавшую лошадь под узцы, но Кирилл Александрович звонким, властным голосом осадил его. «Назад, не плюев, не соваться! Я сам!» Без труда удержавшись в седле, он в два счета заставил лошадь образумиться. Нервно пофыркивая, она пошла дробной иноходью в бок, потом выровнялась. Истеричную плакальщицу под руки увели обратно в толпу, и на этом маленький инцидент был исчерпан. Но настроение Ахимаса переменилось. Он уже не чувствовал себя кукловодом в театре марионеток. Голос, приказавший адъютанту не соваться, был ему слишком хорошо знаком. Такой раз услышав, не спутаешь. Какая неожиданная встреча, месье Н.Н. Ахимас... Проводил взглядом осанистую фигуру В кавалергарском мундире Вот кто истинный кукольник Вот кто дергает за веревочки А кавалер Вельды, Он же будущий граф Санта-Кроче Предмет реквизита Не более того Ну и пусть Весь день он провел на хитровке И сюда доносился погребальный перезвон сорока сороков, но хитрованцам не было дела до чистого города, скорбевшего по какому-то генералу. Здесь, словно в капле грязной воды под микроскопом, копошилась своя собственная потайная жизнь. Ахимас, одетого приказчиком, дважды пытались ограбить и трижды залезали в карман, причем один раз успешно. Незаметно полоснули чем-то острым по суконной поддевке и вытащили кошель. Денег там была самая малость, но... Мастерство впечатляло. С поисками медвежатника тоже долго не ладилось. Чаще всего разговор с местными обитателями вообще не получался, а если и получался, то предлагали не тех, кого надо. То какого-то Кирюху, то штукаря, то Кольшу-гимназиста. Лишь в пятом часу впервые прозвучало имя Миши Маленького. Дело было так. Ахимас сидел в трактире «Сибирь», где собирались барышники и профессиональные нищие позажиточней. Беседовал с одним перспективным оборванцем. Глаза у оборванца были с тем особым быстрым перемещением фокуса, какой бывает только у воров и торговцев краденым. Ахимас угощал собеседника с и изображал хитрого, но недалекого приказчика из галантерейного магазина на «Тверской». Когда помянул, что у хозяина в сейфе денег без счету, и если бы знающий человек обучил замок открывать, то запросто можно было бы разок-другой в неделю оттуда по две-три сотни мелкими брать никто не хватится, взгляд у стал острым. Глупая добыча сама шла в руки. — К Мише тебе надо, — уверенно сказал эксперт. — Он сделает чисто. Изобразив сомнение, Ахима спросил. — Человек с понятием не рвань? кто? «Миша маленький!» — презрительно глянул на него оборванец. «Сам ты против него, Рвань!» «Ты вот что, дядя, ты вечерком в каторгу загляни, там Мишины ребята каждый вечер гуляют, а я забегу, шепну про тебя. Встретят в лучшем виде». И глаза хитрованца блеснули, видно, надеялся от Миши маленького за такую жирную наводку комиссионный получить. С раннего вечера Ахимас засел в каторги. Явился туда уже не приказчиком, а слепым поберушкой. В рубище, в лоптях, на глаза под веки вдел прозрачные пленки из телячьего пузыря. Видно, через них было как сквозь туман, но зато полное впечатление, что глаза затянуты бельмами. По опыту Ахимас знал, что слепые ни у кого подозрений не вызывают и внимание на себя не обращают. Если тихо сидеть, то окружающие слепого будто и вовсе видеть перестают. А сидел он тихо. Не столько приглядывался, сколько прислушивался. Поодаль за столом собралась компания явных бандитов. Возможно, из шайки, но Щуплого и Юркого среди них не было. События начались, когда за подслеповатыми подвальными оконцами уже стемнело. Сначала Ахимас не обратил внимания на очередных посетителей. Вошли двое старьевщик и кривоногий киргиз в засаленном халате. Через минуту появился еще один скрюченный горбун. В голову бы не пришло, что это сыскны. Надо отдать московской полиции должное, работает неплохо. И все же уголовные ряженых агентов каким-то образом раскусили. Все произошло в минуту. Только что было тихо и мирно, и вот двое, старевщик киргиз, уже лежали замертво. Горбун валялся оглушенный, а один из бандитов катался по полу и противным, будто притворяющимся голосом кричал, что моченьки нету. Скоро появился и тот, кого Ахимас ждал. Быстрый, дерганный франтик в европейском платье, но брюки при этом заправлены в начищенные до блеска хромовые сапожки. Этот криминальный типаж Ахимасу был отлично известен и по его собственной классификации относился к разряду Харьков. Хищник мелкий, но опасный. Странно, что Миша Маленький достиг в московском уголовном мире такого видного положения. Из Харьков обычно получаются провокаторы и двойные агенты. Ничего, скоро выяснится, что это за фигура. Убитых агентов унесли за загородку, оглушенного тоже куда-то уволокли. Миша и его головорезы сели за стол, стали пить и есть. Тот, что лежал и стонал, вскоре затих, но это событие прошло незамеченным. Лишь полчаса спустя, спохватившись, бандиты выпили за упокой души Есени Ломтяк, а Миша Маленький тонким голосом произнес прочувствованную речь, наполовину состоявшую из непонятных ахимасу словечек. Покойника, говоривший уважительно, называл фартовым деловиком, остальные, согласно, кивали. Поминки длились недолго, ломтя оттащили за ноги туда же, куда перед тем убитых агентов, и пир продолжился, как ни в чем не бывало. Ахима старался не упустить ни единого слова из разговора бандитов. Чем дальше, тем больше крепло убеждение, что о похищенном миллионе они не знают. Стало быть, Миша провернул дельца в одиночку. Без товарищей. Ничего, теперь никуда не денется. Надо было только выждать удобный момент для разговора с глазу на глаз. Под утро, когда трактир опустил, Миша поднялся и громко сказал. «Ну, Будя, языки чесать. Кто куда, а я к физке подвачок." Но, по первую пойдем с легашом потолкуем. Вся шайка похохатовая удалилась за стойку вглубь подвала. Ахимас огляделся. Трактирщик давно храпел за дощатой перегородкой. Из посетителей остались только двое, упившиеся до потери сознания мужик и баба. Самое время. За стойкой оказался темный коридор. Впереди в полу смутно светился квадрат. Оттуда доносились приглушенные голоса. Погреб. Ахимас вынул из одного глаза пленку, осторожно заглянул вниз. Все пятеро бандитов были тут. Пятеро многовато. Придется подождать, пока они прикончат фальшивого горбуна. А после, когда станут вылезать, тихо уложить по одному. Однако все получилось иначе. Агент оказался малый непромах. Такой сноровки Ахимасу видеть еще не приходилось. Горбун управился со всей шайкой в считанные секунды. Он, не вставая по очереди, дернул обеими руками, и двое разбойников схватились за горло. Ножи, что ли, он в них метнул? Двум другим агент проломил черепа весьма любопытным приспособлением деревяшка на цепочке. Надо же, просто а какой эффект! Но еще большее уважение вызывало ловкость, с которой Горбун провел допрос. Теперь Ахимас знал все, что требовалось. Он спрятался в тень и неслышно последовал по темному лабиринту за сыщиком и его пленником. Они зашли в какую-то дверь и минуту спустя оттуда ударила выстрелами. Чья взяла? Ахимас был уверен, что не Мишина, а коли так тусоваться под пулю столь проворного агента неразумно. Лучше подстеречь его в коридоре. Нет, слишком темно, можно промахнуться, уложить не насмерть. Ахимас вернулся в трактир, лег на лавку. Почти сразу появился ловкий агент и, что приятно, с портфелем, стрелять или подождать еще. Но Горбун держал револьвер наготове. Реакция у него молниеносная, начнет палить на малейшее шевеление. Ахимас прищурил свободный от бельма глаз: Никак знакомый герсталь, уж не тот ли это купец, что был у Кнабы. А события развивались с головокружительной быстротой. Агент арестовал трактирщика, нашел своих людей, один из которых, Киргиз, оказался жив. Интересная деталь, когда горбун заматывал азиату полотенцем разбитую голову, они разговаривали между собой по-японски. Вот уж поистине чудеса, японец на хитровке. Звуки этого ракочущего наречия Ахимасу были знакомы по делу трехлетней давности, когда довелось выполнять заказ в Гонконге. Агент называл японца Маса. Теперь, когда ряженый сыщик больше не изображал голосом старческую надтреснутость, тембр показался Ахимасу знакомым. Он прислушался повнимательней, Не как господин Фондорин. Оборотистый молодой человек, ничего не скажешь. Таких встретишь нечасто. И Ахимас окончательно решил, что рисковать не стоит. С подобным субъектом надо быть вдвойне осторожным. Тем более, что сыщик не расслаблялся, стрелял глазами во все стороны, и герсталь держал под рукой. Все трое — Фандорин, Японец и связанный трактирщик — вышли на улицу. Ахимас наблюдал за ними через пыльное оконце. Сыщик, не выпуская портфеля, отправился искать извозчика. Японец остался сторожить арестанта. Трактирщик попробовал было брыкаться, но коротышка злобно зашипел и одним движением «сбил дюжего татарина с ног». За портфелем еще придется побегать, — подумал Ахимас. Рано или поздно господин Фандорин успокоится и расслабится. Пока же следовало проверить, мертв ли должник Миша Маленький. Ахимас быстро прошел темным коридором, потянул приоткрытую дверь. За ней оказалась тускла освещенная коморка. Кажется, никого. Он подошел к смятой кровати, пощупал еще теплое. Тут из угла донесся тихий стон. Ахимас резко обернулся и увидел съежившуюся фигурку. Миша маленький сидел на полу, держась руками за живот, поднял влажно блестевшие глаза, рот плаксиво искривился, из него снова вырвался тоненький жалобный звук. Проток, это я, Миша! Раненый я, помоги! Ты кто, Проток? Ахимас щелкнул лезвием на вахи, наклонился, И чиркнул сидящего по горлу. Так будет спокойней. Да и долг платежок красен. Бегом вернулся в трактир, лег на лавку. С улицы донесся стук копыт, скрип колес. Вбежал Фандорин, на сей раз без портфеля. Скрылся в коридоре. Это он за Мишей маленьким. Но где портфель? Оставил японцу. Ахимас скинул ноги с лавки. Нет, не успеть. Снова лег, начиная злиться. Но поддаваться раздражению было нельзя. От этого все ошибки. Из недр подземного лабиринта вынырнул Фандорин. Лицо перекошено, водит кирсталем во все стороны. Мельком глянул на слепого, бросился из трактира вон. С улицы донеслось. «Пошел! Гони на Малую Никитскую, в жандармское!» Ахимас сорвал Бельма. Нужно было торопиться. К зданию жандармского управления он подкатил на рехаче, спрыгнул на ходу и нетерпеливо спросил у часового.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 повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья. Довожу до сведения вашего императорского высочества, что, когда Хуртинский дописал слово «судья», Ахимас ударом ладони переломил ему шейные позвонки, подвесил труп на шнурке от фрамуги, с удовлетворением посмотрел в удивленное лицо трупа Неблагодарное занятие валять дурака с Ахимасом в Вельде. Все. Дела в Москве были закончены. С почтам-то, все еще не сняв жандармского мундира, Ахимас отправил телеграмму мсье Н. по резервному адресу. Из газет было известно, что Кирилл Александрович еще вчера отбыл в Петербург. Депеша была такого содержания. Расчет получен.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 Зачем-то раздул щеки, выдохнул мелкими толчками. «Гимнастика, что ли такая?» Поднял руку и негромко постучал. «Два раза? Три? Потом еще два?»